Глава двадцать первая. Госпожа Альтир, что же вы не приходите к нам? Я вас так жду, вас и вашу кошку. Я отвлеклась от медитативного занятия, работы с тестом, и посмотрела, кто решил меня побеспокоить. В дверях кухни стояла смутно знакомая богато одетая дама, и она с видимым любопытством оглядывалась. Добрый день. Поздоровалась я, вспомнив, что даму видела в ратуше, и она же на хозяина ресторации изысканный вкус. Как же ее зовут-то? Что-то связанное с насморком. Ренит. Точно, госпожа Ренит. Но кто пустил ее на мою кухню? Для того, чтобы пройти сюда, незваные гости, надо было преодолеть торговый зал и помещение будущего кафе где вовсю трудились строители-ремонтники, устанавливая витрины и прочую мебель. Градир особо предупредил их также следить за безопасностью, за что я была ему очень благодарна. Видимо, дама показалась им безобидной, раз они ее не задержали. Надо бы еще раз с ними поговорить. — И вам доброго дня, госпожа Альтир, — сказала госпожа Реонид, осматривая меня. Малиссу и ещё трёх девушек, которых я обучала. Особый острый взгляд достался фигурному ножу в моих руках. Им я нарезала тонкое раскатанное тесто для хвороста. «Можно встретиться с вашей кошкой? Я так надеялась увидеть её!» «Сожалею, но кошка отправилась на охоту, госпожа Реонид!» — ответила я. «В нашем районе крысы кончились, поэтому и приходится каждый раз уходить все дальше и дальше, чтобы наловить их. Вчера даже в морской порт пришлось заглянуть». С момента, как я надела браслет из адамантина, прошло три дня. Айдарел так и не объявился, что меня бесконечно радовало и позволило с головой погрузиться в приятные хлопоты. Работой, конечно, было большой вагон и еще три раза постолько же, но я была счастлива, ведь когда есть молодость и здоровье, любая задача по плечу. Не все шло легко и гладко, и основной проблемой оказалась катастрофическая нехватка денег. Надо было открывать кондитерскую как можно скорее, чтобы начать зарабатывать, а то я только и делала, что тратила, тратила и тратила, точнее, вкладывала в будущий бизнес. Львиная доля капитала ушла на ремонт и заказ торгового оборудования. Мне даже пришлось занимать у градира, чтобы расплатиться со столяром и плотником, которые делали витрины. Но вот чего я не ожидала, так это подлянок от конкурентов. Было неприятно узнать, что о еще не открытой кондитерской поползли мерзкие слухи. Якобы прошлый хозяин разорился, потому что готовил из плохих продуктов среди крыс, и новая владелица тоже не слишком-то обращает внимание на чистоту. А я думала, кошка помогает вам готовить. Не скрывая разочарования в голосе, произнесла госпожа Реонид. О, нет, мы с вами находимся на кухне, заметила я. Тут готовят еду, и должна быть стерильная чистота. Кошке чепец не наденешь, поэтому ей сюда хода нет. Я демонстративно указала на свою голову с тщательно убранными под косынку волосами и на своих девушек, чьи косы тоже были спрятаны. Сейчас мы работаем в белых передниках, а в будущем я собиралась вести самую настоящую поварскую форму. Не из-за слухов, а просто потому, что я так привыкла. Госпожа Арианит, у вас был какой-то Конкретный вопрос для обсуждения с кошкой. Продолжила я, идя к раковине и кивая Малисе, чтобы она заняла мое место. Может быть, я могу вам помочь? Мне хотелось быстрее увести незваную гостью с кухни. Нечего мои секреты вынюхивать. Она и так уже зубчатый нож колесо для нарезки теста срисовала. То есть увидела и запомнила. Хотя охрану на кухню ставь, честное слово. Все мои девочки подписали соглашение о неразглашении, но случайных людей я тут не ждала. — Да, я собиралась и с вами поговорить, госпожа Альтир, — согласно кивнула госпожа Реонид. — Если уделите мне время, будет чудесно. — Конечно, пройдемте в зал. Я вымыла руки. И повела гостью в помещение, где планировала выставить столики для посетителей. Послушаю, что она скажет. Ведь я так и не выяснила источник неприятных слухов. Может, госпожа Рионит поможет пролить свет на это. Она сама по идее не должна считать меня конкуренткой, ведь у нее ресторан для самых богатых господ. Но ну, вдруг я ошибаюсь? Пропустив гостью вперед. Я попросила Малиссу спустя десять минут вынести нам угощение. Как хорошо, что в помещении, где будут стоять столики, уже имелся один образец, что прислал столяр как пример. За ним мы и расположились. Вопреки моим не самым радужным мыслям, разговор с госпожой Реонид прошел хорошо. Она действительно пришла, чтобы увидеть Лилу и собиралась пригласить её на день рождения своей дочери. По её словам, девушка очень хотела, чтобы на её праздник пришла именно говорящая кошка. — А когда день рождения? Где будете отмечать? А кто будет печь торт для именинницы? А сколько лет ей исполняется? Забросала я госпожу Реонид вопросами. «Торт — Торт! — удивилась она. «Но для чего?» Я принялась вдохновенно рассказывать об обычае моего мира, готовить торт, где зажигать свечи по числу лет именинника. Как у госпожи Реонид загорелись глаза, она тут же сделала у меня заказ на торт и пообещала стать постоянной клиенткой, если я уговорю Лилу прийти. «Постараюсь, но ничего не обещаю». Вы должны понимать, госпожа Рианит, что волшебные создания очень прихотливы и не любят, когда вокруг шумно и много людей. Оказалось, что день рождения через два дня, и я посетовала, что никак не успею открыть кондитерскую к этому времени. Госпожа Реонид же намекнула, что закажет у меня не только торт, если я все же уговорю кошку прийти. Поймите, госпожа Альтир, для моей Лиасы это очень важный день. Ей исполняется восемнадцать, и мы с господином градоправителем договорились, что на праздновании его сын сделает моей дочери предложение руки и сердца. Для полного счастья нам не хватает только присутствия говорящей кошки». «Ну, раз это будет не только празднование дня рождения, а еще помолвка, то я, наверное, могу прийти!» Раздался от дверей голос с мурлыкающими интонациями. К нам, задрав хвост трубой, шел Харт. «Только вы ведь понимаете, госпожа Реонид, что это не бесплатно!» — Все, что пожелаете! — воскликнула дама с восторгом, глядя на кота.